Глава 21. Появление Лорда Вейла и Амелии разрушило то хрупкое перемирие, которое только что установилось у них с Ли, и как только они вышли на Гауэр-стрит, Шафран поймала себя на мысли, что еле сдерживается, чтобы не начать расспросы, и всё же она не проронила ни слова, поскольку Ли, казалось, был в ещё большем напряжении, чем она сама. Так, в молчании, они пересекли улицу и, не сговариваясь, поднялись по лестнице в библиотеку здания Уилкинса. Ещё не начался осенний семестр, а каждый уголок кампуса как будто уменьшился в размерах. Шафран не помнила, чтобы здесь ощущалась такая теснота до того, как студенты наводнили кампус. Под куполом галереи Флаксмана в лучах солнечного света кружились пылинки — В небольшом помещении стоял гул голосов. Они прошли через зал в библиотеку, и двойные стеклянные двери немного приглушили оставшийся за спиной шум. Шафран немного замешкалась у дверей, пытаясь собраться с мыслями. Лорд Вейл с Амелией вытеснили из её сознания ожоги миссис Кейвуд, но тут же получила толчок в спину и налетела на Ли. Шафран машинально повернулась, собираясь извиниться, но увидела перед собой до боли знакомое лицо, что стало для неё неприятной неожиданностью. магвайр обречённо выдохнула она. Биолока кинул её тело с ног до головы масляным взглядом менных глаз и ухмыльнулся. «Мисс Эверли, полагаю, вы запамятовали, что это не ваша личная игровая площадка. Здесь и другие люди ходят». Шафран выгнула бровь. Во время учебы Магуайру не давало покоя то, что ее отец — наследник Виконта. Он считал, что ее приняли в университет только благодаря титулу. Напоминание было так не кстати. Ведь она только что осуждала Ли за то, что тот использовал громкое имя своей семьи, чтобы пробиться в свет. Именно к этому аргументу прибег Магуайр, чтобы разлучить ее с Арчи, ее предыдущим бойфрендом. Он всегда её недолюбливал, но её повышение до научного сотрудника только усилило его неприязнь, перешедшую в откровенную враждебность. Шафран годами мирилась с его поведением, опасаясь, что конфронтация с ним приведёт к её отчуждению от их узкого университетского круга общения. Но за последнее время она уже была сыта по горло вспыльчивостью мужчин. «Вы считаете, что я должна извиняться за то, что вы сами на меня налетели?» Магуайр набрал в грудь побольше воздуха и открыл был рот, собираясь высказаться, однако Ли ненавязчиво перебил его. «Кажется, я вас помню. Вы здесь у нас научный сотрудник, так?» Его голос сочился нескрываемым высокомерием. С губ шафран сорвался усталый вздох. Она уже представляла их друг другу, и было это всего неделя тому назад. «Доктор Майкл Ли, это...» Магуайр ухмыльнулся. «Я помню, кто вы. Половина северного крыла делает ставки на то, кто застанет вашу парочку в вашем маленьком уютном кабинетике. Ждёте публикацию нашего научного труда?» Лениво протянул Ли. Один взгляд на него дал ей понять, что улыбка на его губах была фальшивой, глаза оставались всё так же холодны. Ничего хорошего это не предвещало. Люди за столами и у стеллажей уже начали на них оглядываться — недоумевая, почему их троица разговаривает в библиотеке на повышенных тонах. Прочистив горло, Шафран постаралась сказать как можно непринуждённее. «Да, полагаю, тому, кто ещё ни разу не публиковался, будет весьма интересно узнать, как другим людям удаётся добиваться таких значительных успехов. Я с удовольствием расскажу вам, Магуэр». «В любое время дня и ночи», — прошептал он, наклонившись к ней ближе. Её слепила мгновенная вспышка ярости. Шафран испепеляющим взглядом посмотрела на Магуайра, а он пожал плечами и пошёл вдоль длинного ряда столов, выстроившихся в центре зала. Шафран медленно перевела дыхание, борясь с желанием спрятаться в кабинете или в уборной, или в ближайшей кладовке. Она не без причины опасалась возвращения в кампус студентов и сотрудников университета. И вот оно началось. Это так утомительно. Каждый раз, заходя в северное крыло, в библиотеку, в любое место кампуса, надевать ментальную броню. Большую часть лета она была в некой изоляции, работая только с Ли, и вот теперь её застали врасплох. Она почувствовала себя глупо и разозлилась. И если бы продолжила так стоять, привлекла бы к себе ещё больше ненужного внимания. Шафран отправилась в отдел медицинской литературы, а Ли последовал за ней по пятам. Вскоре интерес небольшой размолвке угас, и в библиотеке вновь воцарилась тишина. На ней остановились в дальнем конце стеллажа, освещаемого голубым светом из сводчатого окна. Ли сразу же стал доставать книги. Рассмотрев обложку одной из них, он достал из кармана очки. Эти чертовы очки и его извительное остроумие в схватке с Магуайром — опасно привлекательное сочетание. Собрав остатки злости, она спросила громким шепотом. «Зачем ты принял приглашение Вейла, если не собираешься больше заниматься расследованием этого дела?» Закатив глаза, Ли вздохнул. «Потому что нас пригласил лорд Вейл. Он не из тех, кому можно отказать». Шафран не знала, что и думать, пожав плечами, заявила. «Что ж, тогда нам нужен план». Ли наклонился вперёд, снял очки и пристально посмотрел на неё. «Никакого плана не будет. Мы просто сходим в клуб и потанцуем. Я серьёзная, Верли». «Я закругляюсь, и точка. И тебе очень советую последовать моему примеру. Ты видела, насколько была дикой та вечеринка Вейла, и мы успели уйти ещё до того, как всё вышло из-под контроля. Людей, балующихся наркотиками, нельзя назвать адекватными». Шафран скрестила руки на груди. «Насколько я могу судить, только Кэролайн и Люси балуются наркотиками». «Значит, ты ещё более ненаблюдательна, чем я думал» шафран отпрянула, обиженная его холодным тоном. лишь шагнул вперёд, вторгаясь в её личное пространство, и ещё тише сказал. «Они все их принимают, за исключением разве что Амелии Грэшем. У всех явные симптомы. Люси Телбот использует столько носовых платков, что могла бы сделать кассу целому магазину. Глаза Кэролы и Нетфорд практически светятся в темноте красном. Эдвардс параноик и уже дважды обращался ко мне за медицинской консультацией, а лорд уэйл на такой короткой ноге с Амеллией Грэшем, что бродит вместе с ней по больничным коридорам. Он очень влиятельный человек, а я не могу допустить, чтобы меня уличили в связях с людьми, которые нюхают дурман чаще, чем воздух. Так вот почему Ли отказался от участия в деле. Он за свою репутацию переживал. Ты мог бы сразу сказать мне об этом, вместо того, чтобы заставлять меня гадать. Разочарование сделало её тихие слова отрывистыми. «Тебе вовсе не обязательно идти в глубую комнату. Я придумаю тебе договорку. И отпустить тебя одну?» Недовольно хмыкнув Ли отступил от неё. «Чёрт из два». Шафран расправила плечи, чтобы скрыть маленький росток надежды, пытающийся пробиться сквозь толстый слой раздражения. «Хорошо, но не мешай мне». Воздух был густым от дыма и вибрировал в такт ритму группы. Голубая комната показалась ещё темнее и неприветливее, чем в прошлый раз. Возможно, потому что Ли знал, что, или, скорее, кто ожидает их там. Когда Эверли выходила из квартиры и садилась в кэп, Ли почти не обратил внимания на её наряд, но когда несколько минут назад она сняла пальто, он едва не вышел из себя от негодования — На ней было платье, специально созданное для того, чтобы мучить добропорядочных мужчин. С таким глубоким вырезом на спине, что Ли мог пересчитать все её позвонки, пока она усаживалась на стул за столом дворца Тёмные волосы она собрала высоко на затылке, выставив на всеобщее обозрение слишком много чрезвычайно соблазнительной кожи, окрашенной в голубой цвет в бескрайнем лазурном море клуба. Они сели и сразу же завели беседу. Лорд Уэйл сидел между Амелией и Эдвардсом. Первая обаятельно улыбалась Виконту, а второй был угрюм. По недовольному лицу Кэролайн явно было видно, что она предпочла бы быть где угодно, только не здесь. А Люси так дурачилась, что Ли не сомневался, она уже летает в облаках. Они выпивали и болтали, и если бы Ли не был настолько осведомлён о мужчине, сидящем напротив, можно было бы поверить, что это обычный вечер. Вскоре гости разбились на пары и вышли на танцпол. Лей вынужден был пригласить Кэролайн после того, как Вейл пригласил Люси, а Эдвардс предложил руку Шафран. Кэролайн почти ничего не говорила. Она хмуро смотрела на Амелию и Вейла, явно недовольная тем, что обычная девушка привлекла внимание Лорда. По другую сторону, у Шафран с Эдвардсом, похоже, велась оживлённая беседа. С растущим раздражением Лей наблюдал за ними поверх плеча Кэролайн, Большую часть дня, пока они пролистывали, наверное, все книги в кампусе, в которых упоминались ожоги Шафран его игнорировала. Она охотно общалась с ним, только когда дело касалось миссис Кейвуд, но отказывалась обсуждать расследование убийства и обрывала на полусловие, как только он пытался больше рассказать о лорде Вейле. Он ещё сильнее разозлился, когда, немного погодя, они вернулись за стола а прокинуть ещё по стаканчику, и Шафран умудрилась сесть на стул рядом с Вейлом. Она явно из кожи вон лезла, чтобы его очаровать. Лорд задержался взглядом на её изящных плечах и руках, или показалось, что его собственная кожа стала слишком тесной. Должно быть, её флирт сработал, так как спустя мгновение она оказалась на танцполе в объятиях Лорда. Но нет худа без добра. Остальные дамы отправились в уборную, Обычно общительный Эдвардс в этот вечер как-то заметно сник, и Ли не мог понять, почему. Ли позвал Эдвардса наружу покурить, и они вышли из душной толпы на свежий воздух улицы Глоток прохлады немного отрезвил от спиртного, выпитывая им от волнения. Ли вынул порт сигар, а Эдвардс достал сигару из кармана пиджака. Несколько минут они молча курили, наблюдая за непрерывно двигающейся толпой людей на тротуаре и редкими машинами, выбрасывающими выхлопные газы на улицу. Низкие свинцовые тучи над головой светились тусклым золотом, отражая огни города. Обычно ночной город заряжал Ли энергией бесконечных возможностей. Сегодня же возможность представлялась только одна, и она вселяла в него ужас. Ли рассеянно стряхнул несуществующий пепел сигареты и прочистил горло. «Признаться, я удивлён, что лорд вэйл здесь. По-моему, для него это место недостаточно представительное». «Определённо». «Мне не очень нравится, что он танцует с мисс Эверсби». Продолжил Ли тихо. «Я кое-что слышал про Вейла. Не думаю, что он ей подходит. Слишком... великосветский, знаете ли». Эдвардс взглянул на него и нахмурился. «Я прекрасно понимаю, о чём вы. Он стал слишком близко общаться с Амелией, и я не могу этого одобрить». «Понимаете, у него ведь были отношения с мисс Уильямс». Ли бросил сигарету на землю и тут же зажёг другую, от вкуса которой едко запершило в горле. «С убитой девушкой?» Эдвард рассеянно провёл ногой по земле. «Вам, наверное, рассказала об этом одна из дам. Да, её убили». В его голосе послышалось напряжение. Мисс Уильямс была привлекательной девушкой, но у неё всегда был на всё свой твёрдый взгляд. Думаю, мы поначалу потому с ней сдружились, что понимали, что значит «глубокие чувства». Ли никогда бы не приняла Эдвардсен за человека, способного на сильные эмоции, уж точно не за человека страстного. Но сейчас по нему явно было видно, что какие-то чувства он испытывает. Его плечи ссутулились, уголки рта опустились, что было так не похоже на его обычную чопорность. Эдвардс поднял глаза на Ли. Скоро бесказило его гладкое лицо. Незадолго до её смерти я разговаривал с ней. Мы встретились в парке недалеко от её дома, в публичном месте, где она не закатила бы истерику. Так я думал. Я и забыл, какой она может быть, когда... нанюхается. Совершенно неуправляемый и взвинченный. Но я и сам был не в духе. Я злился ещё до того, как начал с ней разговаривать. У Ли сложилось впечатление, что он что-то упускает. Как будто Эдвардс прокручивал у себя в голове этот разговор с удвоенной скоростью и Ли слышал лишь его половину. Но, понимаете, доктор Ли, я последний, кто видел её в живых. Я был последним, и мы с ней сильно поссорились. Вы представить себе не можете, как это меня угнетает. Ли вздохнул с сочувствием. Ему не обязательно было знать ничего из этого, и в действительности у него даже желание узнать не должно было появиться, но недели работы с Эверли над решением этой головоломки не прошли бесследно. Невозможно было просто взять и выключить своё любопытство, когда с тобой делятся такой информацией. Эдвардс прижал ладонь ко лбу. «Я принимаю это близко к сердцу. По правде говоря, я не могу об этом не думать. И ещё... «Есть ещё кое-что, о чём я всё время думаю». Он опустил руку и серьёзно посмотрел на Ли. «Могу я попросить у вас медицинское заключение, доктор?» Ли опасливо кивнул. «Иногда...» Эдвардс поднёс губам сигару, на кончике которой повис столбик пепла, но так и не затянулся. После долгой паузы, во время которой Ли затушил сигарету и закурил новую, Эдвардс спросил, «Каков текущий подход к кратковременной потере памяти?» С памяти? С потерей сознания? Возможно, правильнее это описать как «когда обнаруживаешь себя в другом месте, совсем не в том, которое помнишь в последний раз». Ли перекатился с носков на пятки, не зная точно, что сказать. Эдвардс — не его пациент, но у мужчины явно проблемы с психикой. И это произошло после употребления определенных наркотических веществ? И без того тонкие губы Эдвардса сжались, превратившись в мрачную нить. «Нет». «Эдвардс, вы служили?» мать отец договорился с мистером Лоу, и я какое-то время служил у него адъютантом». Лик кивнул, обдумывая сказанное. «Работа у канцлера казначейства оградила Эдвардса от ранения войны, если не наркотики и не контузия, которые можно было бы предположить в первую очередь, оставалось не так много версий». Он хмыкнул. «С медицинской точки зрения, причин для такой кратковременной потери памяти, как вы это называете, может быть очень много. Тут необходимо тщательное обследование, чтобы поставить диагноз». «Но здесь не...» Эдвардс потоптался, беспомощно оглянувшись по сторонам. «Здесь ничего нельзя сделать, чтобы это прекратить?» «Эдвардс, вам нехорошо?» — спросил Алей, шагнув ближе. Кожа его лица оказалась бледной на той стороне, что не освещалась голубым светом из открытой двери. «Нет-нет, благодарю, я здоров. Мои проблемы меркнут по сравнению с тем, через что приходится проходить Амелии, а бедняжка мисс Уильямс». «Мне очень жаль, друг мой», — пробормотал Ли. Вопрос вырвался сам собой прежде, чем он успел подумать. «Из-за чего вы поссорились, когда виделись с ней в последний раз?» «Я...» Он выдохнул и помотал головой. «Мисс Уильямс». Она требовала кое-что, и это было неразумно. У неё появилось привыкание к... Он прочистил горло или понял, что речь идёт о наркотике. И она хотела получить что-то посильнее. Я предупреждал её, что это опасно и может для неё плохо кончиться. Но она и слушать меня не стала. Заявила, что больше я ей не друг. Нахмурившись, он оставился на свою сигару, большая половина которой уже превратилась в пепел. Стряхнул его и сделал затяжку. Его голос зазвучал натреснуто. А теперь лорд Вейл живо интересуется Амелией. Она говорила, что после его вечеринки он настойчиво приглашал её на ланч, после того, как всю ночь протанцевал с ней. Ещё и месяца не прошло с того дня, как жестоко убили мисс Уильямс. Его настойчивое ухаживание забавляет её. Мне не кажется это забавным. Почему нет? «Если такой человек, как Вейл, не против, что она работает медсестрой...» Лицо дворца утратило свою гладкость, а голос — елейность. «Что вы об этом знаете?» «Я часто посещаю больницу университетского колледжа», — задаченно ответил Ли. «Я уже встречал её там. Мы с мисс Эверсби буквально на днях с ней столкнулись. Она была с лордом Вейлом». Лицо Эдвардса ещё больше помрачнело, и он шагнул к Ли. В холодном голубом свете мужчина выглядел почти угрожающе. С чего бы такой человек, как лорд Вейл, вдруг заинтересовался простой медсестрой? Какая выгода ему от общения с ней? Ответ напрашивался сам собой. В больнице медсестра имеет доступ к препаратам, которые могут заинтересовать такого увлекающегося ими человека, как Вейл. Однако Ли был удивлён, что Эдвардс вообще завёл разговор о вредных привычках лорда. Видимо, сказалось его волнение. «Возможно, оно причина того, что Эдвардс забыл, как опасно вести столь фривольные беседы о делах Вейла. Лей людей, которые поплатились из-за меньшее». «Понимаю. Тогда вы можете понять мою тревогу. Я хочу видеть Амелию обеспеченной, защищённой и счастливой. Я не хочу, чтобы её использовали и просто выбросили». Он с отвращением покачал головой, затем приложил ладонь ко лбу, как будто страдая от мигрени. Я уже избавил её от нескольких молодых людей, которые пытались склонить её к унизительной связи, но противостоять лорду Вейлу я не могу. Они старые друзья, не говоря уже о том, что лорд Вейл имеет значительное влияние во многих сферах». Ли со свинцовой уверенностью понял, какая возможность представляется. Это важные улики, подтверждающие связь Вейла с наркотиками и мисс Уильямс. Но если Ли продолжит в том же духе, До Вейла могут дойти слухи, что он сует нос не в свое дело, и рассказать шафран он не может, иначе она сунет нос, и Вейл без сомнения об этом узнает. И тогда им обоим точно не поздоровится. Но если Ли ничего не сделает, значит, поможет убийце избежать правосудия. Так и не решив, как поступить, Ли спросил. «Надеюсь, вы предупредили мисс Грэшем или велели Вейлу отстать?» До сегодняшнего приглашения на вечеринку я не был уверен в его заинтересованности. Эдвардс медленно качнул головой «Если он положил глаз на Амелию, вряд ли я что-то смогу тут поделать». Ли снова кивнул. Жест, лишенный смысла. Всё это он и так знал. Вот почему пытался держаться подальше от этого дела, но снова был втянут тем человеком, которого всеми силами старался избегать. Вейл... Сильный мир и сего Илли не мог позволить себе поставить под удар Джеральда Харрингтона свою репутацию и репутацию семьи. Но Вейл мог обратить эту ситуацию и рычаг давления на Ли или, что еще хуже, на его дядю. Тот был на высокопоставленной должности, и Вейл мог использовать это в своих интересах. Ибо каким бы безжалостным ни был дядя Мэтт, он заботился о Ли и вытащил из беды, когда отец ничем не смог помочь» а потому Ли был многим обязан ему. Они стояли молча, пока лида докуривал сигарету. Дым нисколько не успокоил его нервы. Напротив, мысли завертелись с удвоенной скоростью. Ли решил, что надо принимать меры. Но что это за меры, не имел ни малейшего представления.